Глава третья. «Ну, как все прошло?» «Ничего особенного. Я села в зале вместе с другими студентами, но место выбрала в сторонке, чтобы никто не заметил, что я старше всех. Потом пришел Ламберти и провел лекцию по системной динамике, которую я мало что поняла. Он проговорил около часа, а потом всех отпустил, назначив семинары на следующую неделю». «И все?» — спросила Бенедетта с заметным разочарованием. «А ты ждала, что он песней разразится?» Бросил Рик. «Вы, женщина, вечно ожидаете головокружительных поворотов событий, как будто постоянно живете в мульной опере». «Какой ты прозаичный!» — укорила его Вероника. «Иногда нам хочется, чтобы мужчина удивлял нас, а не ипотировал, добавила она, покосившись на его грязные пятки. «Я согласен с бенном высказался Макс. «Я тоже надеялся, что история получит продолжение. По-моему...» Это нисколько не умаляет мою мужественность. Сирене пришла в голову неудачная идея рассказать группе глюков о рукописи. Как правило, на сеансах они делились друг с другом не только настроениями и негативом, но и всем, что с ними происходило. Часто услышать другую точку зрения оказывалось полезно. Но теперь всех увлекла тема Фабио Ламберти. Вероятно, Сирене просто стало любопытно познакомиться с автором впечатлившего ее романа. Мешалась доктор Новок, общаться с кем-то вне нашего круга, безусловно, полезно, но мы не можем осуждать ее за то, что она не была готова сделать следующий шаг. Всему свое время. Вообще-то я попытался с ним познакомиться, призналась Сирена и почти сразу же пожалела. Все, включая психолога, повернулись к ней. Пришлось досказывать. После лекции столкнулась с ним в коридоре. Он спросил, что я делала в зале, ведь я не одна из его студенток. «И что-то ты — поторопила ее Вероника. «Сказала, что пришла посмотреть. Более идиотского ответа не придумаешь, но я смутилась. А потом вспомнила монографию по физике, которую дал мне почитать о Доне. «Твой друг, переплетчик, тот, что собирает закладки, забытые между страницами?» — по обыкновению педантично уточнил Макс. «Он самый», — ответила за сирену Бенедетта, раздраженная его вмешательством. Я объяснила, что заинтересовалась этой темой, когда прочла монографию о мультивселенной, которая чуть не угодила макулатуру. Продолжила Сирена, вспомнив штабеля, не подлежащих восстановлению книг в мастерской Адони. Она была счастлива, что сохранила эту книгу. Годы спустя та позволила ей произвести впечатление на Ламберте. В общем, я сказала, что благодаря этому опусу мне захотелось посетить несколько лекций по физике. «Значит, ты не призналась, что читала его роман», — снова отметил Макс. Сирена покачала головой. «Профессиональная тайна». Но ей в любом случае не хватило бы духу открыть Ламберти подлинную причину, которая побудила ее с ним познакомиться. «И что сказал профессор?» — допытывалась Бенедетта. «Что исследования мультивселенной увлекательны, но недостаточно подкреплены математическими моделями». По правде говоря, это утверждение немного разочаровало Сирена. Ей нравилось думать, что в другом пространстве времени Аврора все еще жива. В прошлом Сирена поделилась этой теорией с группой глюков, надеясь утешить их. Однако сама она уже не считала, что живет не в той вселенной, и перестала завидовать той себе, которая находилась во вселенной, где Авроре теперь было почти одиннадцать. Она не сомневалась, что этот ее клон тоже несчастен, хоть и не понимает, почему. Родители чувствуют боль своих детей даже из другого измерения. «И на этом все закончилось», — спросил Рик. результат этой встречи уже, видимо, разочаровал и его. «Он даже не попросил твой номер телефона?» — наседал он, неодобрительно подняв бровь. «Конечно, нет», — ответила Сирена. Впрочем, оно и к лучшему. Независимо от ожиданий группы, она не была готова заводить другие связи. И, вероятно, никогда не будет готова. Невозможно общаться с теми, у кого не было ее опыта. В конечном счете пятерых глюков объединяла не дружба, а смерть. «Ты так и не рассказал нам, какой он», — заметил Макс не без лукавства. Странно было слышать такую просьбу от него. Он обычно очень старался не нарушать чужих границ. Сирена не могла признаться, что Ламберти не только был необычайно обаятелен, но и оказался моложе лет на десять. Интересный. Просто сказала она «довольно обыкновенный», добавила она, стараясь, чтобы ее голос звучал искренне. Сирена надеялась, что их устроит это скупое описание и не сомневалась, что Ламберти больше никогда не увидит. На следующий день профессор снова предстал перед ней на лестнице издательства. Но из них двоих больше удивилась Сирена. «Можно спросить, что вы здесь делаете?» промямлила она. «Пришел посмотреть», — ответил Ламберти, повторяя дурацкую отговорку, которой она отделась в университете. Но сопроводил свои слова улыбкой и хотел поблагодарить вас за восторженный отзыв, который вы оставили на мою рукопись. Сирена покраснела, чего никогда с ней не случалось. И отчет должен был оставаться конфиденциальным. Какого черта его дали прочитать профессору? «Похоже, я обязан вам своей будущей публикации», — добавил он. «Могу ли я пригласить вас на обед?» Внезапно сирена почувствовала себя неловко и не в своей тарелке. На лбу выступил холодный пот. И по встревоженному взгляду Фабио Ламберти она поняла, что побледнела. «С вами все хорошо?» — спросил он. Горло подкатила тошнота. Сирена развернулась и побежала в туалет, бросив остолбеневшего профессора на лестнице. «Полномасштабный приступ паники, один из тех, который невозможно подавить». В тот же день профессор Ламберти прислал ей сообщение с извинениями. Сирена хотела дать ему знать, что он не виноват, но воздержалась от ответа. Вместо этого она взяла больничную и заперлась дома. Как короткий шутливый разговор мог довести ее до такого состояния? Но Сирена не была готова к переменам, а этот мужчина простым приглашением на обед сулил ей своего рода революцию. Сирена заранее предвидела возможные последствия. Все это было чересчур. И она не могла на такой решиться. Примерно неделю она заказывала еду на дом и питалась джанк-фудом. А потом к ней в квартиру постучали. Но это оказался не курьер. Открыв дверь, сирена полусонная, хотя было всего восемь вечера, узрела Рика в красивом синем костюме, белой рубашке, золотых запонках и полковом галстуке. — Ты пропустил последние три встречи, — с упреком сказал он. Сколько я тебя знаю, ты никогда не пропадала. Одна пропущенная встреча еще ладно. После двух это начинает беспокоить. На третий раз срабатывают все сигналы тревоги. Рик начал подражать вою сирен, чередуя звуки пожарных, скорой помощи, полиции. Его громкий голос разносился по балкону и дворику. Не зная, как заставить его перестать, сирена заткнула уши. Еще немного и соседи выглянут посмотреть, что происходит. «Я сейчас захлопну дверь у тебя перед носом», — пригрозила она. «Ладно, больше не буду». Наконец не зашел Рик. Она поняла, что ее друг нарушил правила группы, согласно которому не следовало волноваться, если кто-то из участников вдруг решил исчезнуть. Сирена была тронута и польщена, но не хотела этого показывать. «Почему пришел ты?» — спросила она, полагая, что его прислали другие глюки. «Вообще-то никто не хотел идти». И мы тянули жребий. признался Рик. «Одевайся понаряднее, я поведу тебя на аперитив в павсное место, где есть драскот. Убедил Рену не непререкаемый тон, а вид его босых ступней под синими брюками. Рикардо по прозвищу Рик обожал смущать людей. В своей миссии он считал вразумлять тех, кто понятия не имеет, каково это, когда в твою заурядную жизнь внезапно вторгается горе. Его босые ноги служили всем наставлением, «Никогда не жалуйтесь и наслаждайтесь нормальностью, скукой и серыми буднями, пока можете». «Ну, сбежал ты от него, и что?» — осведомился он, подтягивая Ширли Темпл. «Честно говоря, не вижу трагедии». Они сидели за столиком в баре «Армани Бамбу» в окружении неимоверно элегантных, красивых и самодовольных посетителей. Рик и Сирена были единственными, кто пил безалкогольные коктейли. Я не хотела от него сбегать. Я хотела исчезнуть. С излишней горячностью уточнила она. Возможно, реакция была слегка подростковой, но ей было все равно. «Не делай из него божество», — отозвался Рик. «Твой профессор такой же человек, как мы с тобой». «Он срет, все трогает и пердит». «Прекрати называть его моим профессором», — возмутилась Сирена. «К тому же он вообще не пердит». Оба рассмеялись. «И потом я не хочу, чтобы это случилось со мной снова, а потому предпочитаю держаться за своего кота и свою рутину. продолжила Сирена. «Послушай», — сказал Рик. «Я много лет изводил себя из-за того, что произошло с Филиппа. Бесконечно анализировал, задавался вопросом, в чем ошибка. Он утонул на глубине пять сантиметров, понимаешь? Пять сантиметров! А ведь ему было уже два года. Упав на надувной бассейн, он мог подняться самостоятельно. «Так как же такое возможно?» Сирена не нашла, что ответить, да и никто и не нашелся бы. «И все же это произошло», — подытожил Рик. Помимо нелепых обстоятельств смерти сына этому человеку, приходилось мириться еще и с тем, что в ней не было никакой логики. «Все, что с нами происходит, не случайно», — заявил ее друг. «Это результат цепочки предшествующих событий». Человек свойственно думает, что главное – важное жизненное решение. Но мелочи решают больше. Так что причины, по которым мой сын утонул, восходят к тому времени, когда его еще не было на свете. Если бы до его рождения я в один прекрасный день на прогулке повернул направо, а не налево. Если бы однажды во вторник надел носки другого цвета. Если бы заказал в ресторане «Бифштекс» вместо гамбургера. Если бы в определенный момент не чихнул, может быть, этого бы и не случилось. Сирена вздохнула. «А при чем тут я?» «При том, что я понял это, когда ты рассказывала в группе о романе твоего профессора». «Эффект бабочки», — сообразила она. «Не знаю, достаточно ли его, чтобы объяснить смерть моего сына, но это уже кое-что», — добавил Рик. И в последнее время у меня даже получается раньше засыпать по ночам. «Что же мне, по-твоему, делать?» — спросила Сирена, стремясь найти какое-то решение. «Меня никогда не беспокоило, что я не могу вернуться назад и изменить хотя бы одну из этих мелочей», — ответил Рик. «Больнее всего, когда я смотрю на тех, кто отличается от нас с тобой». Он указал на окружающих. Все думают только о риске умереть. Но они осознают, насколько опасно жить. Сирена понимала, в отличие от большинства людей, такие как она и Рик, слишком хорошо знают, какая опасность стоится в каждом мгновении жизни. Перед остальными у них преимущества. Они могут себе позволить больше ничего не бояться. Именно поэтому у нее, Сирена сейчас была надежда.